Глава 20. Скоро лабиринт. Мало кто может сказать, что спас мир своей а... Эмит поднял глазок к потолку, подцокал языком, подбирая слова. А, ну, своим женским естеством. Я его убью сейчас, сообщила Миранда. Тебе дорог твой потенциальный брат Орнелла? Если да, пусть уйдёт сейчас же. Эмит, встань, пожалуйста. — попросила я, ковыряясь в овощном рагу. — И без тебя тошно. Новость о том, что ректор больше не ректор и не маг, затмила даже вести от патруля. А надежда на возвращение из сил Адалхарда только подлила масло в огонь. Об этом говорили все и везде, и пялились на Миранду, как на королеву Хаоса. — Вся Академия гудит! Улыбнулся Эмиль, покачиваясь на стуле. Мастер Адальхард потерял свой огонь, но Миранда Карвена излечит его своей а хмм он снова сделал многозначительную паузу, поиграл бровями. Э, любовью. На тебя вся надежда. Не оплачай. Я готов дать пару уроков совершенно безвозмездно. А хотя, думаю, Адальхард и сам разберётся. Кстати, раз он теперь не ректор, то у него куда больше свободного времени. Может, потренируетесь? «А то вон с Джафа он каждое утро семь потов сгоняет, а с тебя...» Миранда швырнула в него ложкой, но Эммет пригнулся, и та со звоном брякнулась на пол. «Страстная!» — покивал он. «Настоящий огонь!» «Арья!» — Эммет повернулся ко мне. «Не думай, что твоя помолвка прошла мимо меня, незамеченной. Конечно, это не сравнится с лечебным совокуплением, но все же, все же...» А скажи, как так вышло, что Тиберлон сделал тебе предложение? Поговаривают, он вынужден на тебе жениться, но на стихийнике я не спускал с тебя глаз. Уверен максимум, что он себе позволил, слегка полапал тебя по ниже талии, но за такое не приговаривают к браку. Это недоразумение, ответила я, отодвинув тарелку. Есть перехотелось. И даже не от упоминания помолвки, о которой я и не думала, а от картинки, вспыхнувшей в воображении. Мастер Адалхард и Миранда. Его сильные руки обнимают ее талию, притягивают, прижимая к крепкому телу, как он обнимал меня в танце. Серые глаза смотрят с нежностью и страстью. Губы тянутся к губам. — Только ты пока не говори никому, — попросила я, возвращаясь в реальность. — Что не говорить? — Что свадьбы не будет. — Понимаешь... Кивен идёт в патруль в первый раз, и я не хочу, чтобы он расстраивался или волновался из-за чего-то ещё. Но «Ну, не знаю. Как по мне, помирать так холостым, рассудил Эмет. Твои отец и ценно во мнении. О да, вздохнул Эмет. Я видел тот сияющий булыжник, что теперь оттягивает руку твоей матери. А я вот думаю, Ария, Расты вроде как не помолвлена и всё ещё не моя сестра. Надо бы это отметить, как считаешь? Тем более все говорят, стена вот-вот рухнет, и очень вероятно мир вместе с ней, если только у Миранды не получится высечь искру. Что вы так вцепились в этого Адальхарда? взъерилась она. Можно подумать, кроме него других магов нет. Он лучший, ответил Эмет. Все так говорят. Я лично в патруль пока не ходил, не знаю. Так что, девчонки, как насчёт вечеринки? Обычно перед лабиринтом мы устраиваем маскарад. «И раз вас отправляют в него уже через неделю...» «Что?» Нахмурилась Миранда, не донеся вилку до рта. «Через неделю? А вы не слышали?» Эммет удивленно вскинул брови. «Я так думаю, это все ради вашей с Адалхардом огненной ночи любви». Миранда резко встала, так что ножки стула со скрежетом проехали по полу и пошла прочь. «Зачем ты?» Нахмурилась я, поднимаясь. «Ей и так непросто!» Очень сложно удержаться, сказал он. Это всё моя стихия, хлещет словно фонтан. Так вот за ткани свой фонтан и не лезь к ней. А садила его я, и ко мне тоже. Ладно, согласился Эммет. Извини, я не хотел её обидеть. Передашь? Я поджала губы и пошла за Мирандой. Выйдя из столовой, осмотрелась, запахнув кофту плотнее, чтобы не продрогнуть на утренней прохладе. Миранда уже поднималась по ступенькам академии, но я сразу заметила её. Рыжие волосы горели издалека словно огонь. Я видела, как другие студенты оборачивались ей вслед, и мне хотелось стукнуть каждого. А вот Джав себя не сдерживал. Появившись из-за угла, он тряхнул одного парня за шеирку, другому отвёл под затыльник за слова, которых я не расслышала. А остальные сразу вспомнили, что у них есть дела. С бешеным первокурсником, который не побоялся бросить вызов самому Адалхарду, связываться никто не хотел. Миранда обернулась, остановилась, но Джав тоже замедлил шаг и отвел взгляд, избегая смотреть на нее. Сам он выглядел так, словно не спал несколько дней. Темные глаза ввалились, скулы обозначились резче, и теперь он еще больше походил на волка, злобного, затравленного и готового умереть за то, что ему дорого. И вновь в Джафу я побежала догонять Миранду. Он просит прощения, сказала я, поравнявшись с ней. Эмет, да пошёл он, буркнула она, заходя внутрь и сворачивая к крылу некромантии. Но ну, может всё не так и ужасно, сказала я, пытаясь приободрить подругу. Угу, закрою глаза и буду думать о благе страны, ответила Миранда. Мастер из Иргаст появился в коридоре. окутанный зеленоватым свечением, отчего его глаза казались ещё ярче. Больше страсти, личинок хаоса, сказал он свысока. Империи нужен огонь. Как вы все достали, не выдержала она. Вот идите и сами трахайтесь со своим Адалхардом. Да если бы это помогло, я бы так и сделал, рявкнул в ответ Ник Романты Асёкси. Или нет? Мы с интересом наблюдали за терзаниями, отразившимися на обычно бесстрастном лице. С одной стороны, на чашу весов жизни людей, среди которых есть несколько достойных, но с другой стороны... <смех> Он брезгливо поморщился. «Так что, да или нет?» С любопытством поинтересовалась Миранда. «Ты поставила меня перед сложной моральной дилеммой, личинка хаоса!» свысока произнес мастер из Эргаст. «Миранда Карвена, как бы тебя ни звали!» Кивнул он и посторонился. «Проходите в класс!» Мы вошли в уже знакомое помещение без окон, похожее на гроб, где прямо на пол рассаживались остальные студенты. Равенна шмыгала носом, а глаза ее покраснели и опухли, как будто она плакала всю ночь. Надеюсь, не из-за того, что ее братец собрался на мне жениться. В последнее время Равенна всех избегала, а чуть что огрызалась, и я старалась лишний раз ее не трогать». Вот и сейчас села подальше, скрестив ноги. Сиреневая дымка с зелеными прожилками окутала меня до груди, и дыхание выровнялось, а сердце забилось медленно и ровно. «Снова будем медитировать? Я бы не отказалась вздремнуть после завтрака». «Итак», — мастер из оргаст поднялся на небольшой помост, изящно оперся о кафедру, возвышаясь над нами. Как вы уже наверняка знаете, я новый ректор Академии. Временно, пока рода река Далхарт не вернет свой огонь. Все повернулись к Миранде, и она зашипела от злости. — В стране настали смутные времена, — продолжил некромант. — Стен нарушится. Патруль собирается на охоту до срока. И в этих обстоятельствах я решил, что будет разумно отправить вас в лабиринт пораньше, — чтобы твари хаоса, если им удастся прорвать сквозь стену, получили от вас хоть какой-то отпор перед тем, как убить. Он обвёл нас взглядом благодетеля, полным великодушия. "Спасибо", сказала Айрис. "Пожалуйста", кивнул мастер из Аргаст. "Это занятие мы посвятим вашему предстоящему испытанию лабиринту. В целом его прохождение не потребует от вас каких-либо навыков. Хаос будет испытывать вас, изучать. Он проникнет в ваш разум и тело, а потом покажет дорогу стихии, которую сочтёт подходящей. После того, как вы ступите на неё, пути назад не будет. Как это происходит? чтоб потом спросил Никола Сторш. На что похоже? «С высоты своего личного опыта я могу говорить лишь о некромантии», сказал Эзергаст, придирчиво разглядывая свои ногти. «Вы умрете. Смерть эта будет временной, но тем не менее настоящей. Вы погрузитесь в небытие, из которого вернетесь уже не таким, как прежде. Тут есть наследственные некроманты?» Один парень поднял руку, и Равена, указав на Айрис, сказала. «Она тоже!» «М-м, некромантка!» Зелёные глаза из эргаста вспыхнули. Буду с нетерпением ждать вас у выхода. Что касается остальных лучей звезды, то тут, насколько я знаю, всё очень похоже. На какое-то время вы растворитесь в стихии, станете ею, а она вами. Но потом вернётесь в границы физического тела, в котором закрепится энергетический контур. Будущие воздушники станут воздухом, водники – водой». Та, в чьём теле таится огонь, так необходима и наша империя сгорит, чтобы восстать из пепла, точно птица Феникс. Я тоже из рода огня. Подал голос Николас, но некромант не обратил на него внимания, принявшись расхаживать туда-сюда, заложив руки за спину. Что касается путников, ничего определённого сказать не могу. Считается, что дорога, на которую они ступают в лабиринте, уводят их куда-то по другую сторону измерений, откуда они видят судьбы мира точно карту дорог. Вот что. Он остановился и повернулся к нам. Если кто-то из вас станет путником, большая просьба, изъясняйтесь точнее, эти мутные предсказания очень раздражают. Он нахмурился, потёр подбородок, размышляя и добавил: "Мм, у меня есть ещё одна маленькая просьба личного характера. При рождении путника образуется портал. Одна его сторона остаётся вместе, где путник проводил много времени в последние дни своего человеческого существования. Так что я надеюсь, что это будет где-то поблизости. А вот вторая сторона портала оказывается сюрпризом и чаще всего не приятным. То дворцовая площадь, то ярмарка, то деревня у моря. Он сокрушенно покачал головой. предполагают, что портал ведёт в место, которое по каким-то личным причинам дорого путнику. Так вот, к моей просьбе. Если кто-то из вас станет путником, то пусть откроет портал куда-нибудь на север или в горы, где есть место для хорошей лаборатории и температура воздуха не поднимается выше -10, и нет землетрясений, добавил он, и схода лавин. В общем, спокойное, прохладное местечко. Для мертвецкой, что ли? Мрачно уточнил Риан. Какой сообразительный, похвалил его Изаргаст. Путник? Воздушник вроде бы. Ну, вероятность есть всегда, обнадёжил его некромант. Э так, всё понятно. Есть вопросы. Почти все подняли руки, и мастер Изаргаст закатил глаза. Ты, указал он на Джафа. Хаос меняет реальность так, Хрипло спросил он: "А если мы будем бродить там вечно?" Ах, чему вас только учат? Покачал Никромант головой. "В шести лучах звезды хаоса нет земли, правда? Боги слепили наш мир и людей из глины, вдохнув в неё стихии. Земля это материя. Лабиринт занимает расстояние, которое можно спокойно пройти за час. Так что если даже хаос начнёт водить вас кругами, Однажды вы выйдете. Следующий худощавым наглазый парень поднялся и явно волнуясь спросил: "Мастер из Зургаст, правда ли, что если патруль не сумеет активировать артефакт, то за стену пошлют нас?" Все умолкли, ожидая ответа. "Нет, никто вас за стену не пошлёт", заверил некромант, и все выдохнули, потому что это будет напрасная трата времени и бесплодных надежд. "Плохая личинка хаоса", указал он на полноватого блондина, который тянул руку. "А там безопасно?" спросил парень. "Ну, в лабиринте там ведь хаос, значит, может встретиться всё что угодно. Безопасно", ответил Некромант. "Лабиринт существует уже много тысяч лет, и никто не знает, кто создал его маги, боги или же с него и начался наш мир?" хотя, я полагаю, его создал путник. Уж больно похоже на портал, только между входом и выходом есть расстояние. Вы видели лабиринт? Это всего лишь старая дверь, которая торчит на вершине холма. Возвращаясь к вопросу, хаос за ней, если можно так выразиться, стерильный. Значит, никаких тварей? Дотошно спросил блондин. Никаких, заверил его из эргаста. Та, что была Джеммой Кристо, появилась у двери, которая была старше, чем само время. Бог, охраняющий вход в лабиринт, грозил небу мечом, и бронзовые мезинец ступни, натёртые руками студентов, блестел, но та, что была Джеммой Кристо, не стала призывать удачу. Открыв дверь, она зачерпнула густой туман хаоса и выпила его из пригоршни, прикрыв от наслаждения глаза. Она после облизнула влажные красные губы. Она вошла в хаос, и это было словно возвращение домой. Пройдя несколько шагов, присела и приставив ладонь к кубам, легонько подула. Узкая ледяная дорога, созданная морозным дыханием, протянулась вперёд, прячась в хаосе. Та, что была Джемой Криста, выпрямилась, взмахнула руками, А потом встряхнула белыми кистями, так что с кончиков длинных пальцев сорвались капли воды. Они замёрзли ещё на лету, ощерившись ледяными иголками, и разбежались в разные стороны, впитывая хаос. Сведя ладони вместе, слепила снежный ком и запустила по ледяной дороге. Он покатился вперёд по инерции и навскоро остановился. Сперва появились лапы, Потом по снежному боку пробежала трещина, превращаясь в рот, полный тонких и острых зубов. Монстр неуклюже поковылял по тропинке, увеличиваясь с каждым шагом. Так что Бэлла Джем и Кристо послала ему вслед воздушный поцелуй и пошла назад. Прикрыв за собой дверь, довольно улыбнулась и всплеснув руками, опала на землю водой. Я сейчас умру, простанала Равена, согнувшись и опёршись на колени. Совсем не аристократично сплюнув в сторону, оттёрла рот рукавом. Её спортивная кофта потемнела под мышками и между лопаток. Золотистые косички растрепались, и влажные пряди прилипли к лбу. "Анну пошла!" взревел Рурк. "Или сразу под венец, госпожа Охас!" Равенна, содрогнувшись, выпрямилась и поковыляла по дорожке, постепенно переходя на бег. Выше колени девочка ректора, упругие бёдра ещё никому не помешали. Айрис, детка, ты уже тут? Берите пример девушки, маленькая да удаленькая. Ещё круг. Айрис кивнула и легко взбежала по бревну, балансируя как гимнастка. Неплохо, Арнелла. похвалил меня Арурк, когда я доползла до финиша. Три глубоких вдоха и вперёд. "Зачем нам эта полоса препятствий?" спросила я, надеясь потянуть время и отдышаться. "Да", выдохнула Миранда. И Зергаст сказал: "Земля не подвержена хаосу". "Так-то оно так", согласился Арурк. Но рельеф никуда не делся даже за стеной. От второго до третьего поста надо идти по ущелью, а с третьего – карабкаться вверх. Отличная физическая форма – необходимость для патрульного. Он напряг руку, и на ней вздулся бицепс размером с мою голову. А после актива ЦРТ и факта есть примерно полчаса, чтобы вернуться к стене, пока хаос в оцепенении. Бежать надо очень быстро, крошки мои. «Когда это еще будет?» Возмотилась Равена, вися на брусьях. Можно ведь постепенно увеличивать нагрузку. Вы идёте в лабиринт, сказал Рурк. Если после него вы не сможете себя контролировать, то хаос подчинит вас. Тренировки сделают вас сильнее, дадут власть над телом, вы станете чувствовать каждую его клеточку. Я уже чувствую, простонала Равена. У меня даже уши болят. Она сорвалась вниз и вынеси сине ловко приземлившись, вскрикнула, обхватив щиколотку. Рурк быстро подошёл к ней, задрал штанину и положив лапищу на белую ногу пробормотал: "Всё, всё, уже всё. Не больно?" "И везде больно, кроме ноги", ответила Равена с удивлением ощупывая ногу. "Ну так чего расселась?" выкрикнул он. Встала и вперёд Подскочив, она побежала к деревянной стене и, схватившись за канат, принялась карабкаться вверх. «Такое чувство, что если мы сдохнем на этой полосе препятствий, он позовет из РГАСТа, чтобы тот нас оживил, а после отправит на еще один круг», — пробормотала Миранда. «Так и будет», — взревел Рурк, оборачиваясь к нам. «Давай, девочка ректора, соберись! И выше колени ты волочишь ноги, как прошлогодний зомбяк!» Миранда. Рассердилась она. Меня зовут Миранда. Красивое имя. Но это не повод чтобы прохлаждаться, рявкнул он. У тебя огонь, самая нестабильная стихия. Хочешь, чтобы тебя запечатали после, сама знаешь чего? Покажи, что способна на большее. Иначе так и останешься девочкой ректора, не только для меня, а для всех. Мне нафишу. процедила она сквозь зубы, но побежала быстрее. Рыжая коса била её по спине. Я перебиралась через перекладины, кряхтя как бабка. На первом круге мне ещё удавалось перепрыгивать препятствия, теперь я едва поднимала ноги, которые дрожали от непривычной нагрузки. Айрис, дедк, ты снова здесь? удивился Рурк. Как тебе это удаётся? Айрис улыбнулась и вытерла вспотевший лоб. Я лёгкая Пожала она плечами. Ещё круг? Отдохни пока, проворчал он. Подожди, пока свои тяжеловесные сокурсницы дотащатся до финиша. Давайте, крошки мои, поднажмите. Я не хочу, чтобы твари порвали вас за стеной. Когда мы закончили круг и тяжело дыша упали прямо на траву, Рурк свистнул и махнул рукой. И парни, которые играли в мяч на соседней площадке, гурьбой пришли на полосу препятствий. Бревно, прыжки через препятствия, стена. В общем, всё понятно. 8 кругов для начала. А вы Рурк подошёл к нам, критически глядя сверху вниз. Лёгким непринуждённым бегом огибайте территорию академии по беговой дорожке и возвращайтесь ко мне. Не мухлевать и не срезать. Мы с Мирандой переглянулись. А чтобы у вас не было соблазна обманывать преподавателя, который желает вам только добра, Он протянул руку к сосне, росшей неподалеку, и воронья стая взмыла вверх и закружилась над нами. «Мои пернатые друзья будут присматривать за вами». Сопровождая мои карканьем и хлопаньем крыльев, мы медленно побежали по тропинке, вытоптанной в траве. Взбежав на холм, я остановилась перевести дыхание и обернулась к полосе препятствий. Джав перелетел вертикальную стенку, даже не хватаясь за канат, после прошел руками по брусьям, Юрка пролез через тоннель и, выбравшись, получил от Рурка одобрительный хлопок по спине. «Я бы от такого кувырком улетела в рощу, что шумела неподалеку». Но Джаф лишь кивнул и побежал на второй круг. «Я скучаю по нему», призналась Миранда, останавливаясь рядом. «И не знаю, что делать. Наверное, я должна думать о спасении мира. Но, если честно, мне плевать». Я хочу быть тем мужчиной, который меня любит. Будешь? Ответила я и добавила. Потом. И как ты себе это представляешь? Сможет ли он забыть? Простить? Она перевела дыхание и продолжила спокойнее. Ладно, допустим, я пересплю с ректором. Он получит свой огонь и отвалит. Но все будут знать об этом, постоянно напоминать, случайно или нарочно. Что будет чувствовать Джавф? Ведь ему и так сложно. Все говорят, что у него огромный потенциал. Если потом его сорвёт, то после запечатывания он станет тоושчем. Я не знаю, что сказать, Миранда, честно ответила я. А вдруг у тебя будет другая стихия? Только на это и надеюсь, сказала она, криво улыбнувшись. И пусть Адальхард хоть блестит, плевать. Может, стану путницей. Тогда буду являться к тебе и изрекать какую-нибудь ерунду, а ты будешь гадать, что это значит. Ворона над нашими головами каркнула, поторапливая. Пошла, махнула рукой Миранда. Ладно. Фух, давай догонять Равену, а то как-то позорно тащиться с последними. Айрис оттёрвалась. Заметила я тонкий стелой от уже у больших деревьев. Она странная, сказала Миранда, переходя с шага на бег. Правда? Словно не от мира сего. Сразу видно, что некромантка. Нормальная вроде бы. Выдохнула я, прижимая руку к заколовшему боку. Может, познакомимся с ней поближе? Да она чокнутая, фыркнула Миранда. Все некроманты такие. Поберегись. Обогнув Равену, которая уже просто шла, пытаясь листиком оттереть с кофты птичье дерьмо, она сказала: Древний род Тамбуринов вырождается. «Выше колени, позор своих предков!» Я тоже обогнала Равену, которая даже не нашла в себе сил ответить, и припустила за Мирандой. У меня открылось второе дыхание, и бежать стало легче. Тропинка стелилась под ноги, увлекая все дальше. «Куда бы ты открыла портал?» — спросила я Миранду. «Если бы стала путником?» «Точно не в горы для мертвецка из Иргаста», — ответила она. «Не люблю снег, даже не знаю». Круто было бы открыть портал прямо к сердцу хаоса, чтобы патрульным не пришлось тащиться через посты. И твари тоже валили бы прямиком к нам. Отличная идея. Хмм, да, не подумала, согласилась Миранда. А ты куда бы вёл твой портал? Только не говори, что куда-нибудь к маме, я всё равно не поверю. Вообще не понимаю, как ты не сбежала из дома ещё в детстве? Однажды сбежала, призналась я. Ушла за бродячими музыкантами, но потом вернулась. А могла бы сделать карьеру. Наверное, мы портал вёл бы к морю, в ту деревушку, где я жила. Там я чувствовала себя дома. Изаргаст не пережил бы такого. Ещё одна приморская деревня. Реки всё равно что дороги, сказала Айрис, с которой мы поравнялись. Она даже не запахалась, и её голос звучал ровно и мелодично. Они ведут в море, так что это логично. Миранда выразительно покрутила пальцем у виска и скосила глаза на Айрис. А куда бы вёл твой портал? Спросила я: "Если бы ты стала путницей?" Айрис улыбнулась и посмотрела в небо, где кружило вороньё. "Это совершенно неважно", ответила она. "Хотя мне было бы приятно, если бы все смогли увидеть зелёные холмы моей родины. Там пахнет жизнью". "А, ещё одно разочарование из Аргаста", сказала Миранда. "Ты, как будущая коллега, могла бы прислушаться к его маленьким личным просьбам?" «Ему нужно другое», — сказала Айрис. «И что же?» — поинтересовалась Миранда. «Краска для волос. Любовь, которая разобьет его сердце, а потом исцелит». Ответив, Айрис побежала быстрее, легко оторвавшись от нас. «Я же говорю, чокнутая», — вздохнула Миранда. «Одним словом, некромантка». Я побежала вокруг академии с остальными девчонками, сказал Рурк, когда Родерик подошёл к нему. Я не за ней. Парни явно проходили уже не первый круг по полосе препятствий. Толстяк тяжело дышал и стал красным, как варёный рак. Николас, рыжий огневик, заметил Родерика и изо всех сил побежал быстрее, хотя был мокрым насквозь. Джаф легко обогнал его, заставив стиснуть зубы. Он просто делает всех как младенцев, сказал Рурк, и не было нужды уточнять, о ком он. Все они маги сильны, возразил Родерик просто из принципа, но после добавил: Сегодня на тренировке он вмазал мне, и я не успел уклониться. Они маги лучшие в ближнем бою. Если вы решитесь сойтись с ним после лабиринта, то не факт, что я поставлю на тебя. Ну разве что мелочь. Родерик хмыкнул, а Джав пробежал мимо, старательно не глядя на него, и пошел на следующий круг, взбежав по узкому бревну, даже не замедлив ход. «Я поеду к стене с Беатой», — сказал Родерик. «Сегодня?» — встрепенулся Рурк. «Почему так быстро? Зачем спешить?» Она сама так захотела. Говорит, должна первой помочь патрулю. «Я с вами». Она не хочет долгих прощаний. Рурк покачал головой, шмыгнул носом. Я уже думаю, что это конец, признался он. Конец мира предсказывают почти каждый год, но мы всё ещё живы, ответил Родерик. Знаешь, император было предсказание, и я всё не могу перестать думать о нём. Ох, уж эти путники, вздохнул Рурк. Что там? Явится избранный с огнём, и королева падёт. Рурк почесал щетинистый подбородок и глянул на Родерика. Звучит как надежда. Похоже, ты вернёшь свой огонь. Хотя у твоей девочки выносливость так себе, ослабелси он. Не замучай избранный, повторил Родерик. С огнём. Это ты, кивнул Рурк. Если какому-то огневику суждено победить короля, то тебе возьмёшь реванш. Да нет же, рассердился он. А что, если избранный и огонь это два разных человека? М-м, в смысле? Кустистые брови Рурка слились в одну. «Путники никогда не говорят прямо. Что, если избранного будет сопровождать мак огня, и они победят королеву вдвоем?» «Хм...» Рурк поковырялся ногтем между зубами. «Но скорее ты пытаешься уйти от ответственности. Я могу это понять. Спасение мира тяжкая ноша, но, допустим...» «В этом году неплохой набор», — добавил Родерик. «Да». Но если среди них есть избранный, то это Джафри Хогер. Тот снова пронёсся мимо, пробежал по бревну и с разбегу перемахнул перекладины, под которыми проползал мелкий чернявый парень. «Э, как тебя там? А ну давай сначала и через верх!» прикрикнул Рурк, и тот, застонав, вернулся к первому препятствию. Избранный с огнём. Королева падёт. «Ох...» поймать бы хоть одного путника и допросить хорошенько. Это невозможно, сам знаешь, ответил Родерик. Уже столько пытались, но Джаф и правда хорош. Сделал щит с первого раза. Я даже договорить не успел, как он меня в стену впечатал. Ты тоже хорош был. Ладно. Приходи после занятия к воротам попрощаться с Беатой. Рурк нахмурился и кивнул, а после вскинул голову к воронам, что закружились сверху. Да, я возвращается. сказало, он и повернулся к дорожке, где появилась миниатюрная фигурка Айрис Рок, а в просветах между деревьями то и дело пламенили рыжие волосы Миранды, рядом с которыми мелькал ещё один стройный силуэт. "Пойду я", ответил Родерик и поспешил прочь. А его проблемы, как и о сомнительном способе её решения, говорила вся академия. На него глазели, за спиной шептались и посмеивались. А в столовой для персонала повариха положила ему дополнительную булочку и жалостливо вздохнула. Все это было терпимо, а булка оказалась еще и вкусной. Но он не хотел увидеть осуждение или насмешку в теплых глазах Арнеллы Олетт.